Глава 23 Радушие и бестолковость Я позволил владельцу квартиры занять кресло за его же рабочим местом. Профессор оценивающий посмотрел на еду на подносе, потом схватил кусок хлеба и принялся собирать себе бутерброд с видом, точно он еще не завтракал. И я не удержался. «Вы что, еще не ели?» «Ел», — ответил Подбельский с набитым ртом. Стоило мне на него посмотреть укоризненно, как он тут же нахмурился. «Что? Я ваш дядя, имею право вести себя, как хочу». «Наверное, еще немного, и от удивления я бы выронил блестящую чашку». Но Григорий Авдеевич, сделав громаднейшие усилия и проглотив половину бутерброда, разом произнес извинить это все нервы. И вчерашние посиделки тоже, но больше нервны. Обычно я себе такого не позволяю. Совсем». «Что вы, профессор?» — отмахнулся я, принимая его извинения. «Да и правда, с кем не бывает. Вы еще неплохо держитесь, уверяю. Многие на вашем месте сошли бы с ума, раздумывая над происходящим» или думая о том, к чему все это может привести». «Ой!» Подбельский тут же поперхнулся и закашлялся. Я подскочил к нему со спины и постучал. Он обернулся, раскрасневшийся с глазами полными ужаса. «А ведь об этом я не подумал. Ведь у вас тоже может быть какой-нибудь Григорий Авдеевич с другим образом мысли, но точно такой же, как и я». «Это вряд ли, профессор. Я имел в виду столкновение культур, цивилизаций, что-то похожее на завоевание Америки европейцами». «Погодите, почему это вряд ли?» Возмущенный профессор даже отложил в сторону еду, чтобы еще раз не подавиться. «Но ведь вы же читали книгу по истории, которую я вам подарил?» «Читал, но остановился на временах Ивана Грозного». И до него, знаете ли, очень много нестыковок получается. Но к чему вы? У вас ведь интеллигентная семья, профессор. Мой дедушка был ученым и преподавал в Санкт-Петербурге, с гордостью заявил Подбельский. А его дедушка выходец из Польши. Вашего дедушку, скорее всего, расстреляли бы или выслали из страны во время революции, произнес я, вспоминая школьный курс поэтому вы сейчас жили бы... где-то по ту сторону границы. «Какой кошмар!» — воскликнул Подбельский и вернулся к бутерброду. На некоторое время я тоже притих, увлекшись едой. Принцесса либо не собиралась вставать, либо одевалась крайне медленно. «Спасибо, что приютили нас!» «Да что вы! Я рад гостям!» Просто вы так неожиданно свалились мне на голову, что вчера и не смог как следует принять вас. «Я понимаю вчерашнее ваше состояние», — улыбнулся я, подразумевая его посиделки с коллегами. «Но я думаю, что мне придется вас немного побеспокоить». «Внимательнейшую вас слушаю». Крепкий черный кофе взбодрил профессора, и он буквально на глазах превратился в того самого — собранного и внимательного старика. И все же мои просьбы вряд ли пришлись ему по вкусу. «Во-первых, я не знаю, с чего начать. Я не могу привести Анну и сказать «вот вам, принцесса». Меня сочтут сумасшедшим, а девушку, наверное, тоже, если не казнят на месте. У вас ведь еще есть смертная казнь, на всякий случай уточнил я». «Есть». «И список прегрешений, чтобы попасть в ряды смертников, довольно длинный», предупредил меня Подбельский. «Поэтому мне надо подготовиться, влиться в ряды граждан, чтобы была какая-то история, понимаете?» «Нет». «Документы, одежда, может быть, какое-то свидетельство о работе, не разовое, не текущее, потому что это сразу же вызовет подозрение а с историей...» «Честное слово, я вас не понимаю», – удивился Григорий авдеевич «Что ж, логично», – вздохнул я. «Вам же не потребовались новые документы для тех четырех дней, что вы у меня провели?» «Нет, я не думал, что они могут понадобиться, если честно. Но хорошо, с паспортом я вас понимаю. Это документ, который подтвердит вашу личность. Но зачем все остальное?» «Как бы вам объяснить...» Побарабанил я пальцами по столу, встал и подошел к окну. «Вот, смотрите!» «Куда?» держав в руке свою чашку, подскочил профессор. «Да хотя бы во двор, вы ведь знаете своих соседей?» «Я живу здесь уже 20 лет и знаю всех, кто собирается во дворе». «Вот и прекрасно. Расскажите вот про тех двоих, что играют в шахматы». «Минуту». «Одну минуту». Подбельский засуетился, подошел к столу и взял очки. Потом, нацепив их на нос, долго всматривался в играющих. «Одного знаю. Это Матвей Валерьевич Обжигов. Живет в левом крыле. Не работает, возраст не позволяет. А пока мог, управлял линией на лесопилке. Но к чему все это?» «Если бы я решил проверить все, что вы мне сейчас сказали...» «Как я мог бы узнать, правда ли это?» «Сложный вопрос. Я никогда этим не интересовался. Я же не полицейский», — развел руками профессор. «Но я помню, что вы были очень хорошо осведомлены». «Вам просто показалось, Григорий Овдеевич. Но все же паспорт необходим. Надеюсь, что это вы понимаете. Без него я даже не гражданин». «Меня могут принять за шпиона». «Понимаю, конечно», — пробормотал Подбельский, но его вид говорил о том, что он все равно не понимает, что я говорю. «А вот прочие бумаги — это моя история. чтобы про меня вы могли сказать так же, как и про вашего обжигова? Словно вы знаете меня не неделю, а долгие годы». «Я...» — старик совсем замялся и даже оставил недопитый кофе. «Молодой человек, я понимаю ваше желание помочь принцессе, может быть, даже понимаю, зачем вам требуется набор бумаг для вашей персоны, но поверьте, здесь я ничем не могу вам помочь». «Так я не прошу помощи именно вас, может быть, у вас есть полезное знакомство, ведь Павел Трубецкой все же оказался полезным». «Ох, не упоминайте этого монстра при мне, а ведь я еще учил его». Это его работа, и он, правда, оказался полезным. Для меня, во всяком случае. «Ваше право, ваше право», – затараторил Подбельский. «Но для меня он человек последний, конченный, убийца же!» Я скрипнул зубами, едва сдержав ответ. В таком случае я недалеко ушел от него. Но тут Григорий Авдеевич, похоже, вспомнив о произошедшем в день его отбытия из нашего мира, добавил... «Не думайте, что я считаю и вас плохим человеком. Вы не пыточник, к тому же вы защищались сами и хотели спасти нас, а его мотивы мне пока не ясны. И уж избавляться от человека, закапывая в мешках его отдельные части. Фу!» «Да-да, я тоже не оправдываю его излишнюю жестокость, но мы говорили о полезных людях, Попытался я вернуть профессора к теме нашего разговора. «Полезные люди?» хм. «Знаете, что было бы идеально?» Мне в голову внезапно пришла интересная мысль. «Вы сами навели меня на эту идею, когда заговорили про второго себя». «Так, и в чем же ваша идея заключается?» Живо поинтересовался Подбельский. «А что, если моя копия тоже есть здесь?» Например, дворянин, или, что еще лучше, работник сыска, оперативник. Хотя нет, по возрасту вряд ли подойдет. «Мечты, юноши имеют свойство сбываться», — улыбнулся старик. «Но будьте осторожны, порой они настолько извращаются, что становятся зеркальным отражением себя». «Вы что, знаете кого-то, кто похож здесь на меня?» Я прищурился, ожидая ответа. «Нет, к счастью. Или к сожалению». Профессор вернулся за свой стол. «В любом случае, я думаю, что если и есть здесь ваша копия, для безопасности стоит держаться от нее подальше». «А что насчет документов?» «Документы...» прокряхтел совсем уж постарековски профессор Надеюсь, что мы что-нибудь придумаем. Он подвинул к себе телефон и принялся крутить диск.